Глава 12. Для Рошель, 15 годами раньше. Уже добрых 10 минут Кьяра брела по улицам города, не без труда расставшись с Максом. Они договорились встретиться завтра, но ожидание уже сейчас казалось ей слишком долгим. Этот еще почти незнакомец, возможно, уже добрался до своих друзей. Как она должна была добраться до своих, которые сейчас сидели в одном из многочисленных баров в центре города? Должна была но могла только медленно идти вперед, с одной улочки сворачивая на другую, ошеломлённая пережитым, вымокшая под дождем и недоступная внешним раздражителям. Так вот что такое пресловутый удар молнии, любовь с первого взгляда. Потеря всех ориентиров и одновременно ощущение, что все обретает смысл. Она сжимала в руке телефон, но не отвечала на сообщение подруги, которая уже начала беспокоиться. Кьяра осознала то, что неожиданно свалилось ей на голову. Похоже, теперь за границу она не поедет, хотя еще недавно собиралась. Эта мысль казалась слишком кардинальной и даже смешной, но она чувствовала, что им с Максом предстоит пережить нечто особенное, огромное, что уже сейчас было сильнее нее. Черт, могла бы я ответить! На очередном перекрестке неожиданно возникла Люси. Когда она заметила возбужденный вид Кьяры, Ее гнев мгновенно улетучился. «Ты как? Выглядишь, будто тебе явилась Пресвятая Дева». Кьяра улыбнулась. «Можно и так сказать. Она только что пережила маленькое чудо. Эй, скажи уже что-нибудь. Все хорошо?» «Представления не имею, но думаю, что да. Его зовут Макс». Люси расхохоталась. «Тот парень с концерта?» «Да» парень с концерта. Кажется, я влюбилась. В тебя молния ударила, что ли? Ты не представляешь, насколько права. Люси взяла верную подругу за руку, вечер еще не закончился. И он будет тянуться еще долго с друзьями, взрывами хохота, музыкой, с приятными, чуть бессмысленными разговорами на отвлеченные темы, которые возникали, когда они оказывались в узком кругу, и все обстоятельства благоприятствовали разброду мыслей и всяким бредням. Итак, вечер тянулся и тянулся. Кьяра смеялась, танцевала и рассеянно слушала, как Люси рассуждала о смысле жизни. Ее собственная душа воспаряла, уносясь за пелену туч, время от времени скрывающих луну. За пределы ночи, которая уже засияла звездами. За пределы рассудка. Кьяра доверилась инстинкту, Чему призывало все ее существо, и теперь умирала от желания снова увидеть Макса.